Глава 27. Суббота, 16 сентября. Вашингтон, округ Колумбия. Держа в руке кружку с кофе, президент вновь занял место во главе длинного стола в сетуционной комнате без окон. Члены Объединенного комитета начальников штабов и высокопоставленные гражданские советники рассаживались по креслам шелестя бумагами и в полголоса переговариваясь со своими помощниками. Кастили едва замечал их присутствие. Он думал о миллионах людей, которые занимаются своими делами по всей стране. Если произойдет утечка сведений, они узнают об угрозе войны с Китаем. Это не тайная схватка с террористами, И не локальный конфликт в крохотном государстве, жертвами которого станет меньше американцев, чем гибнет в автокатастрофах каждые выходные. И даже не просто конфликт, а настоящая война, полномасштабная, из тех, что взрываются, подобно вулкану, и длятся без перерыва день и ночь, неделя за неделей. Погибнут их сыновья и дочери, их соседи. Может быть, даже они сами. И все они вернутся домой в цинковых гробах. Китай. Сэр, — окликнул его Чарли, — оурой. Президент моргнул и обел взглядом серьезные и суровые, гневные и беспокойные лица людей, сидевших по обе стороны длинного стола. Они смотрели на него. «Прошу прощения», — сказал он. «Мне явились призраки войн прошлого и будущего. Призраков войн настоящего я не видел, а вы?» На лицах отразились самые разные эмоции, в зависимости от того, кем был тот или иной человек. Гнев из-за того, что главнокомандующим овладели пораженческие настроения. Испуг перед грядущей опасностью. Готовность — не страх, не злость, а спокойная решимость. Кое у кого в глазах вспыхнуло торжество. Эти люди думали о наградах и почестях, о своем месте в истории. «Нет, сэр». Ни в коем случае негромко отозвался адмирал Броуз. Их никто не видел и не мог видеть. Аминь, нараспев, произнес министр обороны Стентон. Потом его глаза сверкнули. Но раз уж об этом зашла речь, нам следует подготовиться. Я обращаюсь ко всем. Готовы ли мы к войне с Китаем? Ответом ему была оглушающая тишина. Все сидевшие в этом звукоизолированном помещении отлично понимали, что она означает. Президент посмотрел на кружку, но ему не хотелось кофе. — Если мне будет позволено высказаться от имени коллег по флоту и авиации, — заговорил начальник штаба сухопутных сил генерал-лейтенант Томас Герреро, — то ответ будет отрицательным. — Мы разрабатывали планы совершенно иной войны. Нам требуется... — При всем уважении к вам я вынужден возразить, — перебил командующий ВВС генерал Брюс Келли. «За некоторыми исключениями, бомбардировочная авиация готова к любой войне. Мы впрямь собираемся реорганизовать подразделения современных машин, но в ближайшем будущем я не вижу сколько-нибудь серьезных затруднений». «Черт побери, но мы действительно не готовы», — заспорил Геррера. «Я уже говорил и повторю еще раз, что у наших войск... Отняли ту мощь, которая необходима для ведения длительной, ожесточенной войны на обширных территориях против циклопической армии и народа, рвущегося в бой. «Флот», — начал адмирал Броуз. «Джентльмены», — воскликнула советница по национальной безопасности Пауэр Хилл, сидевшая у дальнего торца стола лицом к президенту. Сейчас не время пререкаться из-за мелочей. Сначала мы должны полностью подготовить то, что у нас уже есть, и только потом размышлять, что еще нам требуется. Сначала, — зазвучал голос президента в мгновенно наступившей тишине, — мы обязаны сделать так, чтобы этого столкновения не произошло вовсе. Он по очереди обвел твердым взглядом лисы, сидевших за столом людей. «Войны не будет. Точка. Никакой войны. Это главное. Мы не воюем с Китаем. Я убежден, что там есть люди с холодной головой, которые не хотят войны. Мы тоже ее не хотим и обязаны помочь китайским политикам, которые едины с нами в этом». Кастиле вновь обвел взглядом стол, словно давая присутствующим понять, он отлично знает, что некоторые из этих людей, а также их состоятельные щедрые избиратели, едва ли не мечтают о дорогостоящем ужасном кровопролитии, и веля им и их содержателям забыть об этих мечтах. «Этот конфликт можно разрешить», — отчеканил он непререкаемым тоном. Я хочу знать, что вы думаете о путях его разрешения. Выражением своих лиц присутствующие напомнили президенту собрание богатых Ранчеро из Нью-Мексико, которые только что предложили изыскать способ удвоить объемы водоснабжения, резервации Навахо и Хопи. «Полагаю, — заговорил госсекретарь Педжит, мы могли бы организовать секретную встречу в верхах и обсудить создавшееся положение. Президент покачал головой. Встречу с кем, Эгнер? Прежде чем признать, что для подобного обсуждения есть какой-то повод, лидеры Джуннанхай будут вынуждены созвать сессию Политбюро и добиться, чтобы постоянный комитет — Одобрил такую встречу по меньшей мере восьмикратным перевесом голосов. В таком случае сделайте намек, которого они не смогут не заметить, предложил Геррер. Объявите о выделении средств для постройки новейших истребителей, тяжелых бомбардировщиков, дальней авиации и артиллерийских систем Протектор. Это обязательно привлечет внимание китайцев и, возможно, до такой степени испугает их, что они согласятся организовать саммит. Я уверен, что едва над ними нависнет такая угроза, они сами попросят встреч. Послышался одобрительный гул голосов. Даже Стентон не спорил. Он побледнел, его лицо приняло озабоченное выражение. Казалось, Его стремление к сокращению и повышению маневренности армии серьезно поколебалось. «Я не думаю, что такой намек будет уместен, генерал», — возразил вице-президент Эриксон. «Он скорее усугубит напряженность, чем снимет ее». Стэнтону отчасти вернулась его былая уверенность. «Что бы мы ни предприняли...» Любые наши поступки обострят положение, Брендон, заговорил он, — даже если мы ничего не сделаем. Чересчур мягкая реакция с нашей стороны будет истолкована, как слабость, слишком жесткая, как угроза. На мой взгляд, демонстрация силы решимости и готовности способна вынудить китайцев задуматься, стоит ли бросать нам вызов. Эриксон кивнул. «Похоже, вы правы, Генри. Заявление о начале выпуска уже существующих систем вооружения может оказаться не слишком убедительным. Но хотим ли мы вернуться к политике взаимного сдерживания, которая за долгие годы втянет нас в гонку вооружений, разорительную для экономики обеих стран?» — спросил президент. «Вынудить Китай засесть... «За великой стеной и ощетине с ракетами?» Геополитический спор прервал громовой голос адмирала Брауза. «Я думаю, господин президент согласится с тем, что было бы гораздо полезнее решить более простую и насущную тактическую задачу. Как нам выяснить, что за груз привозит Эмпресс?» «Было бы неплохо. — любезным тоном отозвался Костиле. У вас есть мысли о том, как это сделать, Сэм? — Выслать с отряд пловцов и тайно обследовать трюмы «Эмпресс». На лицах гражданских и военных деятелей вновь отразилось недоумение. — Разве это возможно? — спросил Эриксон. — В международных водах перебросить людей с одного движущегося корабля на другой? — Возможно, — заверил его Броуз. У нас есть специально подготовленные и оснащенные подразделения. — Это безопасно? — встревожился Стенден. — Определенный риск, разумеется, существует. — Риск неудачи? — с жертвами, — осведомился госсекретарь, Эбнар Педжетт. «Да». «Их могут обнаружить?» — допытывался Эриксон. «Да». Педжетт энергично покачал головой. «Явный акт торжения даже агрессии на территории Китая в международных водах. Тем самым мы спровоцируем войну». Присутствующие согласно закивали, кто сдержанно, кто разгневанно. Президент снял очки и потер перенос. Насколько велика опасность разоблачения, адмирал? — спросил он. — Я бы сказал, опасность минимальная. Разумеется, если подобрать хорошую команду и назначить командиром подходящего человека, который сознает, что его люди ни в коем случае не должны попасться. Человека, который не колеблясь, прекратит выполнение операции, если она окажется под угрозой срыва. Президент молчал, глядя в пространство и размышляя о миллионах людей, которые, возможно, уже очень скоро будут нервно прислушиваться к радиопередачам и одним глазом следить за экраном телевизора, продолжая вести обычную жизнь, которую они вряд ли захотят пожертвовать, Ради никому ненужной войны. Военные и гражданские советники Костили все как один обратили взгляды на руководителя президентской администрации Чарльза Оурея, как будто тот мог прочесть мысли хозяина Белого дома. «Сэр», — произнес Оурей, — Кастили чуть заметно кивнул, словно отвечая самому себе, — Я обдумаю этот вариант, Стивенс. Вероятно, он окажется приемлемым решением. А сейчас я хочу поставить вас в известность о том, что уже несколько суток мы проводим секретную разведывательную операцию с целью прекратить развитие конфликта. Он поднялся на ноги. Благодарю вас. Вскоре мы встретимся вновь. За это время каждый должен подготовить свое ведомство. Жду ваших предложений по урегулированию инцидента с Китаем и докладов о том, каким образом и в какие сроки вы достигнете абсолютной готовности к полномасштабной войне. Воскресенье, 17 сентября, Шанхай. Вэй Гаофань сидел в пассажирском салоне своего личного лимузина «Мерседес», смакуя гаванскую сигару и победу, которую только что одержал на дню зянь Теперь, когда на подлодке «Джон Лай» снаряжают торпедные аппараты, а на американском фрегате «Кроув» надраивают ракеты, реформатор «Ню» на языке «В» слово «реформатор» означало «пораженец», «ревизионист» и «капиталист», вряд ли сумеет склонить Центральный комитет к подписанию унесительного договора по правам человека и направить страну по гибельному пути, который он ей приготовил. Мерседес стоял в переулке района Чинин. Сидя в кресле, отделенном от телохранителя поленепробиваемым стеклом, вы осматривал окрестности, освещенные огнями из окон домов. Он ждал шофера и второго телохранителя, которые должны были вернуться с задания. вы никогда не оставлял следов и ничей, которые могли бы привести к нему. Ли Ао Жун и его дочь были именно такой ничью и от них надлежало избавиться. До тех пор, пока это не сделано, Вэй не мог чувствовать себя в безопасности. Его замысел был рискованным, аню Ню Дянсина, хотя тот и обладал неприятными для Вэя качествами, никак нельзя было счесть дураком. Как только Филина заставят умолкнуть, Остальные члены постоянного комитета вновь возьмутся за ум. Вэй рывком выпрямился. В темноте звучали шаги, приближавшиеся к лимузину. Передняя дверца «Мерседеса» распахнулась. Шофер сел за руль. Второй телохранитель рядом с ним. Вэй увидел, как шофер взял в руки интерком. Из динамиков у заднего стекла отчетливо донесся его голос. Ли у себя дома, как он и говорил. Но я не заметил никаких признаков того, что там в последнее время бывала его дочь. Ее дети спят вместе с няней в отдельном коттедже. Ты искал повсюду? Под воздействием зелья старик крепко уснул. Дети и няне уже спали. Кроме них, на территории и в помещениях никого нет. Я произвел тщательный осмотр, как вы и велели. Шофер повернул лицо к стеклу с односторонней видимостью, как будто он мог разглядеть вы. Но это еще не все. В чем дело? Вы напрягся. Люди из Министерства общественной безопасности. Майор Пэн, Айту и его сотрудники. — Где они? — Снаружи. Некоторые сидят в машинах. Они хорошо замаскировались. — Следят за поместьем? — Или за Ли Аужуном? — Или за тем и другим, — сказал сам себе Вэй, неловко ерзая по сиденью. Пэн никогда не осмелился бы действовать вопреки его интересам. Разве что за спиной майора стоит кто-то еще. Ню? Вероятно. Ню узнал о том, что Вэй приказал выпустить Ли-Аужона из-за стенков общественной безопасности. Вэй сердито встряхнул головой, лихорадочно размышляя. Да, все это попахивает вмешательством излишне Либерального Филина. Звонок сотового телефона показался вею таким громким, что он пригнулся ниже окон, словно уклоняясь, от выстрелов, забыв о пуле непробиваемом стекле. Однако уже секунду спустя он опомнился и сел прямо, упрекая себя в неумении справиться с напряжением. Он нажал кнопку телефона и отрывисто произнес Вэй слушает. «Джон Смит у нас», — сказал Фаньдун. Гнев Вэя испарился без следа. «Где именно?» «В Гонконге». «Чье задание он выполняет?» «Он не сказал. Пока». «Удалось ли ему добыть сведения о Грузии и переправить их в Вашингтон? Никаких документов больше не существует. Стало быть, и переправлять нечего. Фэн рассказал о том, как был захвачен американец, и о записке Макдермида, которую тот оставил в конверте после того, как уничтожил декларацию. Настроение Вэя значительно улучшилось. Ему... Не понравился театральный жест Макдермида, однако он не видел в нем никакого вреда для себя. Ускорьте допрос, выясните, что известно американцам, и ликвидируйте Смита. Разумеется. вы словно воочию увидел улыбку Фэна, будто нарисованную на лице деревянной игрушки и ничем не напоминавшую человеческую. Фэн был его человеком, И все же Вэй невольно поюжился. Он дал отбой, откинулся на спинку сиденья и начал обдумывать новую информацию. Ню Дзяньсин не сумеет доказать, что Эмпресс провозит контрабанду. Американцы не станут сотрудничать с ним, и ему нечего будет предъявить постоянному комитету. Итак, Эмпресс достигнет порта назначения и принесет Вэю огромную прибыль, как и другие корабли, перевозившие незаконные грузы. Но даже если разразится скандал, это сулит еще большие доходы. Вэй с удовлетворением провел пальцами по животу, как будто только что отведал изысканное блюдо. Суббота, 16 сентября, Вашингтон, округ Колумбия. Дверь зала переговоров на втором этаже Белого дома была заперта на замок. Президент Кастиле и Фред Клейн стояли плечом к плечу окна, глядя вниз на лужайку. Кастиле рассказывал о беседе со своими гражданскими и военными советниками. «Вероятно...» «Вам все-таки придется воспользоваться предложением Броуза об отправке на Эмпрос пловцов-диверсантов с заданием тайно осмотреть его груз», — произнес Клейн. Президент бросил взгляд на шефа прикрытия один. Клейн был мрачнее туч. «Что случилось?» В голосе костили слышалась усталость минувших четырех суток Смирение и ожидание худшего. Похоже, мы потеряли полковника Смита. Не может быть. Президент судорожно вздохнул. Как это произошло? Не знаю. Когда мы говорили в последний раз, он собирался проникнуть в гонконскую контору Донка Эля Пьера. Клейн рассказал о слежке за Ральфом Макдермидом, который отправился на метро в район Аванчай, о засаде в здании компании и о встрече Смита с Рэнди Рассел. С агентом Рассел? Да, если помните, Арлен отправил ее за котом в Манилу, где тот втайне встретился с Макдермидом. Разумеется, помню. Что было дальше? Джон затребовал дополнительное оснащение для обыска помещений Донка Эля Пьера. Вся операция должна была занять около часа, в худшем случае — полтора. Но с тех пор он не выходил на связь. Если последняя копия декларации хранилась в конторе Донка Эля Пьера, значит, она исчезла. Если Джона захватили и ликвидировали... Значит, и декларацию тоже. Президент посмотрел на часы. «Сколько еще времени ты ему дашь?» «Я отправил на поиски людей из гонконского отделения прикрытия. Два, может быть, три часа. Потом организую полномасштабное прочесывание. Нельзя исключать того, что Джона поймали и сейчас допрашивают. Надеюсь, он выдержит допрос» а мои люди сумеют отыскать и освободить его, однако однако документа при нем может не оказаться. Да, Сэм, скорее всего, декларация утрачена. А полковник Смит, возможно, уже мертв. Клейн посмотрел на свои туфли. Да, и от всей души надеюсь, что он жив. И тем не менее, надъянутым голосом произнес он, Президент тяжело вздохнул. — Ладно, Фред, мы найдем другой путь. Из любого положения всегда можно найти выход. — Да, конечно. Наступившее молчание красноречиво свидетельствовало о том, что они сами не верят своим словам. Наконец Калейн сказал. — Я хотел бы знать все, что удалось выяснить Рэнди, Рассел и ее людям. Я позвоню Арлен. Клин кивнул, словно отвечая собственным мыслям. Я думаю, сейчас самый подходящий момент попытаться организовать операцию с пловцами. Если они добьются успеха, если они обнаружат химикаты, захватят корабль, и сбросят груз за борт, незаметно для подводной лодки. Это решит множество проблем, и тогда уже не будет иметь значения то, что декларация исчезла, полковник Смит мертв. Как ты можешь говорить подобное? Неужели все люди твоей профессии со временем становятся такими? Казалось, Клейн стал меньше ростом. Потом он вскинул голову и посмотрел на Кастилю твердым взглядом. Я имел в виду пропажу декларации, а не гибель Джона, господин президент. Однако вынужден признать, что все мы рано или поздно действительно становимся такими. Рыцари плаща и кинжала», — негромко произнес Кастиле. Должно быть, это ужасная работа. Я принес вам дурные новости. Извините меня, Сэм. И ты меня извини. Спасибо тебе, дружище. До свидания. Украин ушел. Президент тяжело вздохнул и опять поднял трубку телефона. Миссис спайк соедините меня с адмиралом Броузом. Секунды спустя телефон зазвонил вновь. В трубке раздался звучный голос адмирала. «Слушаю, господин президент. Сколько времени вам потребуется для переброски отряда пловцов на фрегат?» «Они уже там, сэр. Я распорядился об этом, не дожидаясь приказа». «Вот как? Ну что ж, вы не первый командир». «Отдающий приказы за президента, который никак не может прийти к определенному решению?» «Никак нет, сэр. Мне в голову такое не приходило. Могу ли я узнать, каково ваше решение?» «Разумеется. Именно для этого я и позвонил». «Значит, мы начинаем действовать?» «Да. Я передам ваш приказ». «Вы не хотите узнать, почему я принял такое решение?» Мой долг выполнять приказы, господин президент. Кастилия нерешительно замялся Держите меня в курсе, адмирал. Как только что-нибудь станет известно, я вас извещу. Президент положил трубку, и ему на ум пришла цитата из биографии Отто Бисмарка, которую он прочел несколько лет назад. Моральные принципы человека чего-нибудь стоят, только если он готов умереть за них. Кастильо не собирался отдавать за принципы собственную жизнь, но на карту было поставлено его будущее. Им можно было пренебречь и будущее страны, пренебрегать которым он не имел права. Суровый, несгибаемый прусский аристократ — мог бы упрекнуть его в недостатки самоотверженности и все же груз который взвалил на себя костиля, отнюдь не казался ему легким